Глава 31. Не семья. Стас. Я не нашел ее. Три года мучился от того, что дал слово не тревожить, а когда решился его нарушить, потратил еще три года на поиски. Она сменила имя, фамилию и, кажется, внешность. Вика изменилась, но, как и предвидел Дэн, в лучшую сторону. Ее волосы стали еще длиннее, и за жары она часто собирает их в высокий, слегка растрепанный пучок и подвязывает шелковым платком с узлом на макушке. Когда я впервые увидел ее, то сразу не узнал. Был уверен, что это загорелая стройная женщина в книжном магазине в забытом богом городке Португалии – местная красавица. Солнце покрыло ее кожу золотистым загаром, а в движениях появилась какая-то особенная легкость словно она научилась дышать по-новому. «Ты следил за мной?» задает вопрос Кузнечик, когда мы подходим к дому. В ее голосе звучит усталость, смешанная с тревогой. «Нет», — коротко отвечаю я. «Ты не вчера приехал. Твой загар и внешний вид говорят о том, что ты здесь минимум неделю», констатирует она с горечью. «Мне нужно было время подготовиться», признаюсь. «К чему?» «К разрушению моей жизни?» «Я не собираюсь ничего разрушать, Вика. Послушай, я всего лишь хочу быть в жизни сына. Ты не можешь мне этого запретить». Она цокает языком и открывает дверь. На улице уже стемнело, но в доме горит теплый желтый свет, мгновенно окутывая меня уютом. Фраза на португальском языке. «Мама, посмотри, что я сделал для Феникса». Мальчик с энергией маленького урагана и глазами моей матери влетает в гостиную с каким-то пластиковым свертком в руках. И я сразу узнаю в нем Лукаса. Его образ врезался в мою память острым клинком еще тогда, когда я впервые увидел его возле того самого книжного магазина. В моей крови еще не улегся адреналин после осознания, что я наконец-то смотрю на кузнечика. Как тут к ней подбегает загорелый мальчишка и называет ее мамой. Мамой! Меня как током прошибла. Первая мысль – она замужем, и у нее есть сын. Вторая – мальчику лет пять-шесть. Третья – он может быть моим. После я перестал пялиться и скрылся как можно скорее, пока она меня не заметила. Я не попадался ей на глаза, пока не убедился, что она одинока, и Лукас – мой сын. Тот срыв на свадьбе не был ошибкой. Мы с ней никогда не были ошибкой, раз на свете появился этот невероятный парнишка. Он умеет чинить качели, помогает маме в саду и так быстро бегает, что даже бедная собака за ним еле успевает. Его смех разносится по двору, как колокольчики на ветру. А когда он сосредоточенно что-то мастерит, кончик языка высовывается изо рта. Точь-точь, как у меня в детстве. «Хорошо, возможно, я немного следил за ними, но это было всего пару дней, пока я собирал информацию и убеждался в том, что Вика скрыла от меня рождение нашего ребенка». «Малыш, подожди, я не одна», – отвечает она ему на русском. «Мне... мне нужно тебя кое с кем познакомить». У Вики останавливается дыхание, и она в страхе переводит взгляд на меня. «Я друг твоей мамы, меня зовут Стас». Решаю облегчить ее задачу и не сваливать на ребенка, шокирующую информацию на ночь глядя. «А я Лукас!» – он мило улыбается и протягивает мне руку для рукопожатия. «Очень приятно, Лукас!» – оцениваю его работу в руке. «Это явно ошейник, который будет мешать Фениксу подбирать всякий мусор во время прогулки. Думаю, нужно придумать застежку для твоего ошейника, чтобы Фениксу было комфортно. Что думаешь?» предлагаю я, опускаясь на корточки до его уровня. Малыш серьезно кивает, разглядывая свою поделку критическим взглядом маленького изобретателя. «В этот момент я понимаю, что бы ни случилось дальше, я больше не смогу уйти из его жизни». «Да, точно, но я не знаю, как это сделать», – откликается Лукас с энтузиазмом. «Я помогу. Ты как на это смотришь?» Предлагаю, я чувствую, как что-то теплое разливается в груди от его доверчивого взгляда. Хм, Вика вмешивается в разговор, и в ее голосе слышится легкая натянутость. Милый, уже достаточно поздно. Думаю, мы подумаем, что сделать с этим мошенником завтра. Ладно? Ну, мам, протягивает мальчишка с детским недовольством. «Лукас, мама права, да и все равно нужно купить саму застежку и красивый ремешок для Феникса. Я завтра приду утром, и мы все сделаем. Как тебе идея?» Предлагаю я, поддерживая Вику, и замечая, как она удивленно на меня смотрит. «Да!» Он приободряется и дает мне пять, когда я выставляю ладонь для этого жеста. Его энергия заразительна, и я ловлю себя на том, что улыбаюсь совершенно искренне. «Феникс, пойдем лапы мыть!» Он весело подхватывает собаку и убегает с ней в ванную. Я встаю с колен и смотрю на Вику, ожидая от нее очередной порции гнева и фырканья. В доме повисает тишина, прерываемая лишь звуками плещущейся воды и веселым лаем из ванной. «Чай будешь?» – удивляет внезапным гостеприимством Вика, хотя в ее голосе все еще слышится напряжение. «Планируешь отравить меня?» Вырывается у меня с идиотской улыбкой, которую я не могу сдержать. «Не хочешь – не пей!» Отмахивается и проходит на кухню. «Я учу Лукаса быть гостеприимным. И будет странно, если я привела в дом друга и даже не предложила ему чай. Плохой пример». «Что ж, воспользуясь данной ситуацией, максимально наслажусь твоим бесконечно щедрым гостеприимством», отвечаю я, следуя за ней. «Сарказм – это не твое». Огрызается Вика и выставляет на стол тарелки с закусками, фруктами и хлебом. Ее движения резкие и нервные. Она явно пытается занять руки, чтобы не показать своего волнения. «Он пойдет в местную школу?» Спрашиваю я, осторожно пытаясь выяснить дальнейшие планы Вики. «Не думала пока об этом». Вздыхает и подходит ко мне с чайником. «У него разговорный португальский, но не знаю, насколько ему будет комфортно в местной школе». «Может быть, рассмотреть лесовон? Там можно найти русскую школу или школу с русским языком. Предлагаю я, стараюсь говорить как можно более нейтрально». Вика молчит, перебирает кухонное полотенце в руках, будто это сейчас одно из самых увлекательных занятий в мире. По ее лицу я вижу, она обдумывает каждое мое слово и ищет подвох. «Вика, зову ее осторожно, понимая, что настроение изменилось» и наша формальная беседа сейчас снова перейдет в выяснение отношений. «Стас, с чего ты взял, что Лукас?» Она заглядывает вглубь дома, проверяя, нет ли поблизости сына, убедившись, что мы одни на кухне, заканчивая тише. «Что он твой сын?» «Я не знал наверняка, просто чувствовал», пожимая плечами, оставляя основные аргументы пока при себе. Она усмехается, показывая этим, насколько сильно я ошибаюсь но мне приходится ее огорчить. Но твоя реакция медицинская карта подтвердили окончательно эту догадку. Заканчиваю я, внимательно наблюдая за тем, как меняется ее лицо. Медицинская карта? Она бледнеет, и чашка в ее руках едва заметно покачивается. Да. Извини, мне пришлось взломать ее, чтобы убедиться. Признаюсь, но не чувствую стыда. Это так ты изменился? Ты сама бы мне никогда не рассказала. Она глубоко вздыхает и отворачивается к окну перед раковиной. «Стас, чего ты хочешь?» – задает вопрос, не поворачиваясь. «Только не говори, что быть вместе – это невозможно!» «Касаемо Лукаса, какие твои планы?» «Я хочу быть рядом», – говорю просто, потому что более честных слов у меня нет. «И что это значит?» – она складывает руки на груди, поворачиваясь обратно ко мне. «Значит, что я буду там, где будете вы. Никакого принуждения. Если вы хотите жить здесь, значит, я построю рядом дом и буду ему полноценным отцом. А если мы захотим уехать, будешь мотаться за нами по всему миру? У тебя же бизнес, работа, свои планы. Вы – мой приоритет, все остальное должно подстроиться». «Стас, я не сломаюсь. Между нами, – начинает Вика, – но я ее перебиваю». «Вика, я просто хочу быть сыном. Обещаю, я не прикоснусь к тебе, только если ты сама этого не попросишь». «Не попрошу», – отвечает она коротко, но в ее голосе нет прежней злости, скорее усталость. «Кажется, мы нашли общий язык, постепенно, маленькими шажками приближаемся к понятию «семья». Я не ждал, что она бросится ко мне в объятия, понимал, что процесс ее возвращения будет долгим и мучительным». Но все это было в теории. Я не осознавал, насколько эмоционально сложной окажется реальность. Как оставаться равнодушным, глядя на эти обнаженные плечи, смуглые ноги, которые постоянно выглядывают из легких муслиновых платьев? Как удержаться и не зарыться пальцами в спутавшиеся локоны, чтобы запрокинуть ее голову и впиться в чувственные алые губы? Я помню их вкус, как спелая клубника, что растет в этих краях. Как не мечтать о ней каждую ночь, когда она родила мне сына и растит его настоящим мужчиной? Допив чай, я покидаю дом, который за каких-то полчаса стал для меня самым желанным местом в мире. Местом, где я хочу просыпаться, куда буду спешить возвращаться и делать все, чтобы моя семья была счастлива. Но это пока не моя семья, и мне нужно запастись терпением, чтобы ничего не испортить.